«Как я мог об этом забыть?» «Конечно, работал». Он застонал от неожиданно нахлынувшей злости и отчаяния. «Как все это глупо!» «Конечно, они познакомились, когда он работал в Баку». И во время событий осени 93-го Баранникова, опасавшийся ареста, передал документы не только Караухину. Тот был его другом и вполне мог засветиться, На всякий случай он передал копии документов и своему старому знакомому, человеку вне политики, Рафаэлю Багирову, рассчитывая, что если пропадет один экземпляр, уцелеет второй. У себя он оставить ничего не мог. Уже понимал неизбежность ареста. Как же я мог забыть об этом факте? Теперь все вставало на свои места». Он обязан был вспомнить об этом обстоятельстве. Но, похоже, кроме него об этом вспомнили и другие. Раз они вышли на Багирова через его банкира, значит, сумели вычислить Рафаэля мамедовича Как тяжело будет задержать их хотя бы на два дня. Они все правильно просчитали. Зоя обратился он к сидевшей рядом женщине. «Положение даже серьезнее, чем я предполагал». Думаю, нас будут встречать в аэропорту. Нам нужно что-нибудь придумать. Конечно, будут. Керем Измайлович, не только он. Там будут и другие. У Керема Измайловича есть охрана? Свои телохранители? Есть. Они вооружены? Обычно, да. Я видел у них пистолеты. Сколько человек? Двое. Этого мало. Вы думаете, на нас нападут прямо в аэропорту? — тревожно спросила Зоя. Она давно знала и понимала, чем занимается ее хозяин и благодетель. Но считала, что нужно выполнять правила игры. В конце концов, мафия — это такое же коммерческое предприятие, как и все остальные. Не знаю, но нам надо быть готовыми к худшему. Если вдруг мы расстанемся, как я вас смогу найти? Позвоните мне домой. Назовите номер вашего телефона. Она сказала. Он кивнул, поморщив лицо, словно запоминая, и вдруг быстро сказал. «Проверим остальные телефоны». И стал подряд перечислять номера телефонов, услышанные им полчаса назад от Зои. Она восхищенно смотрела на дронга Кажется, он был таким же хорошим шахматистом, как и она. Через пять минут самолет пошел на посадку. Глава тридцать После того, как Пахомов и Комаров прочли удостоверение, нужно было уходить. Как англичане, не прощаясь. Но что-то мешало Пахомову положить книжечку на место и выйти из квартир. Это что-то мешало и Комарову убрать свое оружие. «Вы убедились?» — спросил майор. Вы, надеюсь поняли что совершили ошибку ворвавшись сюда без разрешения своего начальства верните мне документ он протянул руку вставая с дивана но комаол взмахнул пистолетом сядьте бластно сказал он допрос еще не окончен вы с ума сошли подполковник разозлился климатов вы же видели удостоверение говорили с генералом что вам еще нужно «В интересах следствия нам нужно знать, куда делся свидетель Олег Пеньков», — не возмутило спросил Комаров. Пахомов положил удостоверение климатова к себе в карман. «Не нужно так себя вести», — сорвался на крик Клемата. «Вы будете отвечать! Вас вышвырнут из органов! Речь идет о безопасности государства. Нам нужно знать, где находится Олег Пеньков», — терпеливо сказал Комаров. И пока вы нам не ответите, мы отсюда не уедем. Вы меня поняли? Какой Олег Пеньков? Я не знаю никакого Пенькова, — разозлился Клематов. Серминов, повторите свои показания, — предложил Комаро, обращаясь к молодому следователю. Насчет Пенькова. Только очень коротко. «Мы должны были выехать в Люберцы», — сказал срывающимся голосом Антон, — «но я заранее позвонил и предупредил, что мы туда едем». Мы немного задержались, и когда приехали, Пенькова уже не было дома. По словам родных, перед самым нашим приездом за ним приехали какие-то люди и увезли его».